Лекция 14. Предстоящие вопросы о составлении русской правды. Следы частичной катификации в древнерусской юридической письменности. Сведение и переработка частично составленных статей. Составление и состав русской правды, взаимные отношения основных ее редакций. Отношение правды к действовавшему праву. Гражданский порядок по русской правде. Предварительная заметка о значении памятников права для исторического изучения гражданского общества. Раздельная черта между уголовным и гражданским правом по русской правде. Система наказаний. Древнейшая основа правды и позднейшее наслоение. Сравнительная оценка имущества и личности человека. Двоякое деление общества. Имущественные сделки и обязательства. Русская правда. Кодекс капитала. Обработка материалов памятники. Мы рассмотрели заметные источники русской правды, но мы не можем подступить к бытовому содержанию этого памятника, не решив еще одного и очень трудного вопроса, как он составлялся. Это вопрос о том, как составители правды пользовались своими источниками, и как, каким кодификационным процессом и из каких частей составилась правда. Формальный способ. В правде заметен двоякий способ пользования источниками – формальный и материальный. Или брали из источника только юридический казус, который нормировали по другим источникам, или заимствовали самую юридическую норму. Первый способ преобладал в отношении к иноземным византийским источникам, второй в отношении к своим туземным. Разбирая в прошлый час сохранившиеся в правде признаки ее происхождения, я уже привел несколько образчиков такого казуального отношения к переводным дополнительным статьям кормчей. Этот способ, конечно, имел свое и важное дидактическое значение в развитии русского правоведения. Он приучал правоведов различать и определять людские отношения, вникать в смысл и дух правоведения в отношении права к жизни, словом, вырабатывал и изощрял юридическое мышление. Отсюда же русская правда усвоила и одну внутреннюю особенность византийской синаптической кодификации. Эта кодификация стояла под двойным влиянием римской юриспруденции и христианской проповеди. Первая внесла в нее прием юридического трактата, вторая – прием религиозно-нравственного назидания. Оба приема сливаются у византийского кодификатора в наклонность оправдывать мотивировать закон. Наш памятник по мере сил подражал этой наклонности. Мотивы очень разнообразны. Ими служат как психологические и нравственные побуждения, так и практические цели, житейские расчеты. Одна статья русской правде гласит, что холопы за кражу не подлежат пене в пользу князя, за не суть не свободней. По другой статье взаимодавец, давший взаймы более трех гривен без свидетелей, терял право иска. Судья обязан был объяснить Иссу отказ в иске резолюции, смысл который придерживаясь ее драматической формы, можно передать так. «Ну, брат, извини, сам виноват, что так раздобрился, поверил в долг столько денег без свидетелей».